Глава десятая Не в долгих днях после появления в Орле известного и покинутого Фатея в приходе Михаила Архангела у купца Акулова были бедные столы. На дворе на досках дымились большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хозяйского крыльца раздавали по рукам ватрушки с луком и пироги гостей набралось множество каждой своей ложкой в сапоге или за пазухой пирогами отделял голован он часто был зван к таким столам архитреклином и хлебодаром потому что был справедлив ничего не утаит себе и основательно знал кто какого пирога стоит с горохом с морковью или с печенкой так и теперь он стоял и каждому подходящему Оделял большой пирог, а у кого знал в доме немощных, тому два и более на недужную порцию. И вот в числе разных подходящих подошел Головану и Фатей. Человек новый, но как будто удививший Голована. Увидав Фатея, Голован словно что-то вспомнил и спросил, «Ты чей и где живешь?» Фатей сморщился и проговорил, «Я не чей, а божий я вшит и кожей, а живу под Рогожей». А другие говорят Головану, «Его купцы привезли от угодника, это Фатей исцеленный». Но Голован улыбнулся и заговорил было, «С какой стать от Фатей?». Но в ту же самую минуту Фатей вырвал у него пирог, а другой рукою дал ему оглушительную пощечину и крикнул, «Не бреши!». Лишнего И с этим сел за столы, а Голован стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что верно это так надобно. Очевидно, исцеленный юродует, а Голован знает, что это надо сносить. Но только в каком расчислении стоил Голован такого обращения? Это была загадка которая продолжалась многие годы, и установила такое мнение, что в головане скрывается что-нибудь очень бедовое, потому что он Фатея боится. И впрямь тут было что-то загадочное. Фатей, скоро павший в всеобщем мнении, до того, что вслед ему кричали «О, святого кисть украл!» и в кабаке пропил с голованом, обходился чрезвычайно дерзко. Встречая на где бы то ни было, Фатей заступал ему дорогу и кричал «Долг подавай!» И Голован, немало ему не возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну. И если же у него не случалось с собой гривны, а было менее, то Фатей, которого за пестротой его лохмотьев прозвали горностаем, швырял Головану недостаточную дачу назад, плевал на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом. Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован стоял под окном, и все они втроем вели свой разговор, в открытые на этот случай ворота вбежал ободранный горностай и с криком «Забыл, подлец!» всех ударил на по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за медных денег и повел его за воротом. Такие поступки были никому не в редкости, и объяснение, что Горностай что-нибудь за Голованом знает, было, конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело верное основание.